Он тогда бы явился с отрядом солдат и арестовал Александра и заговорщиков. Убийцами Павла были Николай Зубов, князь Яшвель, Татаринов и Скорятин, а распорядителем — генерал Бениксон. Говорили также, будто деньги на предприятие дал английский посол Уитворт, который действовал через свою любовницу Жеребцову, сестру Платона Зубова. По рассказам других, вездесущий Бонапарта за несколько дней до убийства узнал об английском заговоре против царя, и люди первого консула неслись, будто бы из Парижа в Петербург, предупредить и уберечь Павла. Не сомневались в том, что теперь с Англией будет заключен мир. Говорили даже, будто какой-то видный француз, отдавая последний долг праху императора, словно нечаянно, а на самом деле нарочно, сдвинул с его шеи галстук. И страшные следы скорятинского шарфа открылись глазам дежурных гренадеров. С особенным удовольствием рассказывали о роли Александра в деле и еще преувеличивали эту роль, обеспечивавшую всем безопасность. Описывали с разными подробностями ужин у Талызина, экспедицию двух отрядов и зловещее карканье вспуганных ворон на старых липах летнего сада. Сообщали шепотом, что Платон Зубов сильно струсил, когда камер-гусар Кириллов у дверей царской спальни поднял крик, и что император непременно спасся бы, если б не хладнокровие Бениксона, который распоряжался убийством как сражением. Передавали подробности глумления над трупом. Слова Палена на ужине заговорщиков «чтобы приготовить омлет, нужно разбить яйца» были пьяными офицерами приведены в исполнение буквально. Дебальмену стало жутко. Он вышел из спальни и очутился в маленькой голландской кухне, которая в этом странном дворце была устроена рядом со спальней императора. комната была пуста но в углу на табурете опустив голову на плиту сидела княгиня анна гагарина любовница убитого императора и глухо безутешно рыдала двадцатилетний дебальм вдруг почувствовал неизъяснимую жалость к этой женщине которая одна во всем мире если не считать далекого таинственного боанапарте сожалела о смерти безумного царя он хотел сказать ей что либо нежное утешительное но ничего не придумал и пошел дальше бродить по переполненным людьми покоям мрачного замка. В овальном зале, где обычно помещался караул от конной гвардии, было особенно шумно и весело. Окруженный почтительную толпой придворных, там стоял с улыбочкой на крошечных пухлых губах последний фаворит Екатерины, князь Платон Зубов, и отпускал разные шуточки, на которые неизменно отвечал громкий, почти всеобщий хохот. В нескольких шагах от этой группы пошатывался брат Платона Николай, гусар огромного роста и необычайной силы, зять фельдмаршала Суворова. Он был совершенно пьян. На распухшем лице его виднелся большой синяк. Держа за пуговицу мундира сухого флегматичного длинноносого Бениксона, который благодушно слушал его пьяную болтовню, пересыпанную народными восклицаниями, Николай Зубов доказывал, что у него силы побольше, чем у Алексея Орлова. — Нет, ты сообрази, немецкая твоя образина, — говорил он. — Ты постой, сообрази. Ведь Петра-то Алешке легко было задушить, да еще когда Федька Борятинский на руки навалился. А сынок покрепче был. Видишь, какой синяк мне наставил. «Нет, ты постой, ты сообрази сам, да ты слушай меня, жидовская морда!» Кто-то в группе Платона Зубова процитировал двустишее, только что сочиненное Вильегорским «На смерть Павла». «Спокойно мы вздохнем, пожалуй, что впервой, он отдых свой обрел, а мы обрящим свой». Улыбочка Платона Александровича выразила полное одобрение и немедленно раздался хохот. Кто-то другой заговорил о новой императорской чете. Все сразу замолчали. Князь Зубов слегка прищурился, услышав имя Александра, и небрежно заметил, что императрица Лизонька — прихорошенькая девочка. — Латоша! — восторженно воскликнул пьяный гусар, выпустив пуговицу Бениксона. — Ах ты, сукин сын, Лизонька! Какая она тебе, Лизонька! — Не со всякой же тебе, царицей, жить. Ты, брат, старух любишь. Эх, жалко Катю покойницу. Вот, брат, царица была, старая ведьма, а? Немка, а Россию как вознесла, а? Тесть это моего открыла, а? Да, я тебя обниму, хоть ты и сукин сын. Почувствовав острое отвращение, Дебальмен вышел из овальной залы. В одной из смежных проходных комнат он увидел неизвестного ему маленького мальчика в трауре с заплаканным и испуганным лицом и с ним почтенную нахмуренную даму, с таинственным видом державшую в руке карандаш и клочок белой бумаги. Мальчик был сын Павла, а дама — его гувернантка, госпожа Адлерберг. Кто-то сказал Дебальмену, что вдовствующая императрица Мария Федоровна, желая узнать имена убийцы ее мужа, нарочно поставила здесь ребенка с гувернанткой и приказала госпоже Адлерберг записывать всех тех офицеров, которые побледнеют, проходя мимо маленького сына убитого. Эта мелодраматическая затея двух немок позабавила Бальмена, Особенно, когда он увидел, как князь Платон Зубов, проходя по комнате, остановился возле ребенка, ласково потрепал его по щеке длинными пальцами своей маленькой красивой руки и сказал «Нет». Как он на деда похож! Удивительно. Александр Антонович уже собирался уходить, как вдруг кто-то сообщил, что в спальню Павла идет приехавшая из Зимнего дворца царская семья. Дебальмен вместе с другими офицерами бросился туда. Впереди шла истерически взвизгивая по временам и останавливаясь в красных пятнах на здоровом полном лице императрица Мария Федоровна, под руку со штольмистером Мухановым. За ней, пугливо озираясь по сторонам, бледный, как смерть, Александр. Нижняя челюсть его необыкновенно миловидного полудетского лица конвульсивно вздрагивала. Войдя в спальню, двери были раскрыты настежь, Мария Федоровна выпустила руку Муханова, остановилась и, театрально прошептав «Помоги, Господи, вынести!», двинулась дальше. Но, не доходя постели, с хриплым криком откинулась назад. Лицо Александра из бледного сделалось серым. Внезапно императрица повернулась к сыну и громко, во всеуслышание, сказала ему по-русски «Пострафляю фам, фи, император!» Шталмейстер Муханов поспешно опустил глаза. Александр шагнул вперед, открыл рот, поднял руки, замахал ими в воздухе и вдруг грохнулся на пол без чувств. Елизавета Алексеевна и придворные бросились поднимать царя.